Глава 29. Оборонец. Дневник Драчуна. А вот как обрывается еще один дневник. Второй самолет так и не сел. Первой группе повезло. Нам не повезло. Добираемся до фронта своим ходом. Встретили в лесу бабку. Допрашивать не стали. Взяли у нее хлеба пожрать. Встретили в лесу охотника. Убегал. Догнали. Набил ему морду, чтоб не бегал. Взяли у него хлеба пожрать. Встретили в лесу лося. Не попали. Свой глаз король. Руки от холода дрожат. Жалко, пожрали бы. Вчера парня встретили на дороге. Окрикнули, он побежал. Тогда я ему по ногам вмазал парню. Попал. Он уползти пытался, но тут уж мы его догнали, парня. Подросток, лет 14. Ты почему, спрашиваю, бежал? Испугался, отвечает, что убьем. Нет, говорит, что хлеб отберете. Мы отобрали. Надо было добить, да не охота. Катись она все, сам сдохнет. Не сдохнет. Или доползет. Доползет, доползет. Неважно, ничего себе. профессионализм, батенька. Добить надо было мальчика-то. И Сталина спрашивали про погоду. Болтун им ответил. Север, хрен ли. «Ну, это неправда, это понты». Болтун передал по уставу. «Призывали отставить панику. Да какая там паника, просто жрать охота. Интересно, если сдаться, сразу расстреляют или пожрать дадут?» «Дадут, дадут. Еще и сфотографируют на память. Вообще кормить будут хорошо. И ты им про все расскажешь. И про талин и про Петрозаводск, и про школу разведывательно-диверсионную». Чего не сделаешь за тарелку-то А ваши вон преследователи, которые взрослые, а не дети, еще и толкануть успеет кое-что из сталинских посылочек. Эх, лучше бы военным курсантам отдали. Вот кто пожрать толком не успеет, так это они. Училище, фронт, царствие небесное.